Канасуба, текст читает Оцару. Глава 5. В следующий раз в гильдии искатели приключений. Никто не пришел. подавлено пробормотала Аква. После того, как мы вывесили объявление о наборе в группу, мы сели за стол в гильдии и стали ожидать появления спутников героя. С того момента прошло примерно полдня. Другие авантюристы точно видели наше объявление. А кроме нас, еще несколько других искателей приключений набирали людей. Они проводили так называемое собеседование и разговаривали с рекрутами, а потом уходили. Я прекрасно знал, почему к нам никто не пришел. Давай понизим планку. Наша цель ведь победить короля демонов, поэтому такие условия были просто необходимы. Мы ищем только профессии высшего разряда. Наверное, это слишком строго. Но ведь в этом мире профессии искателей приключений были разделены на разряды. И некоторые относились к высшему, как, например, профессия главного клирика Акваль. Для обычных людей было такое очень-очень сложно. Поэтому она легко могла претендовать на то, чтобы стать героем. И для таких вот кандидатов в было обычно делом наслаждаться привилегированными положениями в других командах. Вероятно, Аква хотела набрать компаньонов посильнее, чтобы убить короля демонов. Однако... <звы> <звы> если так будет продолжаться, никто не придет! Может, у тебя и первоклассная профессия, но у меня-то слабейшая! если у меня вдруг окружит элита, я же потеряю свое место! А что насчет того, чтобы понизить требования вступления? Как только я приготовился подняться, я видела объявление о наборе авантюристов высшего разряда. Это не вы? Ее красного цвета глаза выглядели вполне себе сонно. У нее были гладкие черные волосы до плеч. С нашей точки зрения, это была девочка в классическом облачении ведьмы. В черном плаще, в темных ботинках и в застренной шляпе с посохом. Ее черты были такими же утонченными, как у фарфоровой куклы. Это Лолли. Мне было удивительно, что в этом мире работали даже дети. У маленькой хрупкой девочки, которая на вид было около 12-13 лет, была повязка на глазу. Она резко взмахнула плащом и сказала. Я Мегумин, архимаг с сильнейшим атакующим заклинанием. Заклинанием взрыва. Ты здесь, чтобы... «Посмеяться над нами?» да, да, «Да нет же!» «Когда эта девочка нам представлялась, я не мог ничего поделать, кроме как прервать ее. И она в панике принялась всё отрицать. И что за этим именем? Мегумин!» «Этот красный глаз. Ты из расалых магов?» Девочка кивнула в ответ на вопрос Аковы и подала ей свою карту Искателя Приключений. «Совершенно верно!» Я элитный маг расы демонов, Мегумин. Магия моя настолько сильна, что может расколоть даже горы. Вот так вот. Нужен ли вам превосходный маг? Кстати, у меня есть просьба. Я ничего не ела три дня. Не могли бы вы мне дать что-нибудь поесть перед собеседованием? С несчастным выражением Мегумин взглянула на нас и из района ее живота донесся разрывающий сердце звук. Ну, я, в общем-то, не против угостить себе обедом, но почему ты носишь на глазу повязку? А что насчет того, чтобы эта девушка вылетела от тебя, если у тебя есть травма? Это приспособление, которое сдерживает мое несмертное могущество. Если ее снять, то, наверняка, случится катастрофа, которая обрушится на мир. Что-то вроде... Я это придумала. Это всего лишь обычная повязка на глаз. Она просто красиво выглядит. Ай, ай, ай, пожалуйста, не тяни, Эй, послушай, Казума. Представители расы Алых Демонов рождаются с высоким интеллектом и сильной предосмороженностью к магии. Большинство из них имеет потенциал стать профессиональными магами. Раса Алых Демонов известна красным цветом своих глаз и с своими странными именами. Объяснила Аква, пока я держал повязку Мегумин. Понятно. Когда я просто услышала ее имя и увидела эту штуку у нее на глазу, я подумала, что она надо мной смеется. Я опустил повязку мегумин и она строгим голосом сказала. Грубо говори, что наши имена чудные. Я думала, что имена людей в городе странные. Ладно. Могу ли я спросить, как зовут твоих родителей? Мою маму зовут Юйю, а отца – Хьюизабура. Мы с Аквой замолкли. Как бы там ни было, из народа этой девочки вышло множество могущественных магов. Верно? Мы можем ее принять? Эй, если у вас есть какие-то проблемы с именами моих родителей, выскажите мне их в лицо! Мегуми наклонилась вперед и в этот момент Така вернула ей карту искателя приключений. Все в порядке ведь так, карты и правда у нее настоящие. У нее действительно превоклассная профессия, которая дает возможность использовать мощные заклинания архимаг. Показатель магии на карточке довольно-таки высок, так что у нее много перспектив. Если она по-настоящему может использовать магию взрыва, это потрясно! Заклинание взрыва – это высшая ступень детонации магии, и ее довольно трудно изучить. Эй, хватит обращаться ко мне, как к она! У меня вообще-то имя есть! Пока Мегумин выражала свое недовольство, я подал ей меню. Забудьте о деталях, закажи что-нибудь поесть. И оказывается, это Аква. Приятно познакомиться, Архимаг. Казалось, что Мегумин хотела что-то сказать, но в конце она просто тихо взяла свое меню.